Глава 31. Кольт. Я видела Олега только раз. На семейном ужине в загородном доме свекрови. Но в этом мужчине правда было что-то страшное и пугающее, отталкивающее до мурашек. Фигурой и чертами лица Олег во многом был похож на Руслана. Спортивный, высокий, с такими же черными волосами и глазами. Старше его на два года. Но то ли обильно залаченные гелем волосы, то ли тонкая полоска усиков, точь-в-точь, точь, как у папаши семейки Адамс, то ли мрачный костюм а-ля гробовщик, надеты им на веселое семейное торжество, делали его каким-то жутковатым. Даже не человеком, а молчаливым, скрытным персонажем, от которого не знаешь, чего ждать. Рус рассказывал, что у Олега нет семьи. Такие, как он, не женятся и не заводят детей по понятиям. А правда у них иная, своя. Правда воровского закона и тюремной жизни. Меня еще удивило, зачем тогда семейка Адамс на машине? Ладно, если бы Олег как раз жил с диковатой женой и двумя разнополыми хулиганистыми детьми. Но когда семьи нет... Но зачем ее изображать? Да еще и на фоне гроба. Что за юмор такой? Вспомнив неулыбчивое бледное лицо Олега, резко сворачиваю за чужую машину. Прячусь, высматривая, сидит ли кто в его автомобиле. Не бывает же совпадений, что двоюродный брат Руслана живет в том самом доме, где мы сейчас прячемся. Или бывает. А если Рус послал Олега напугать меня? Или того хуже, забрать Дашу? Начинаю сочинять на пустом месте не просто триллер, а триллер с элементами фантастики. Ухаю про себя. Руслан не сильно дружен с Олегом. Наоборот, муж часто кичился, что он ведет бизнес честно, в отличие от кузена, и всячески подчеркивал, что сам, в противоположность двоюродному брату, чуть ли не особо голубых кровей. Никогда не воровал, не пил и не дебоширил. Не то что Олег. «Просто купи мороженое, Карина, а затем вернись к дочери», проговариваю себе последовательность действий, перекрикивая колотящееся сердце. Тем не менее, самой близкой дорогой к ларьку, напрямую через арку, я не иду. Быстрым шагом обхожу дом сбоку и, запыхавшись, несусь к серенькому киоску, который заприметила, когда мы еще подъезжали к дому. Выдаю название мороженого с кроговоркой и, сунув сдачу в боковой карман джинсов, спешу обратно. Возвращаясь, высматриваю машину Олега, замечаю ее и напрягаюсь. Выдыхаю, только когда в очередной раз улыбаюсь дядечке-охраннику на входе. Вызываю лифт, постоянно оглядываясь, точно жду за собой слежку. Пока лифт спускается на первый, выхватываю телефон — И набираю дание смс. -ку. Здесь брат Руслана. Что мне делать? Отправляю текст, а затем палец дергается, и вторым сообщением уходит один лишь вопросительный знак. Секунду назад двери лифта наконец раскрылись. Но первой зашла не я, а непонятно откуда взявшийся Олег. С перепугать тело не имеет. Я глупо хлопаю глазами, а кузен Руслана в привычно отстраненной манере спрашивает «Вас подождать?» Взмахиваю волосами вместо ответа. Он что, меня совсем не узнал? Или специально притворяется? «Я жду», — звучит его металлический голос, как будто требует поторопиться. «Спасибо», — проглатывая часть гласных. И заскакиваю внутрь. Естественно, моментально отворачиваюсь в противоположную от мужчины сторону. Чувствую, как волосы на затылке шевелятся. В голову лезет мысль. Страшно и глупо поворачиваться спиной к таким людям. С ними лучше держать прямой контакт взглядом, чтобы нож не воткнули в спину. Но, разумеется, не сейчас. Вдруг Олег решит всмотреться в черты моего лица получше. И тут же узнает. «Какой этаж?» — режет мужчина металлическим тоном. Вопрос невинный, но я вздрагиваю, как будто меня до смерти перепугал выскочивший и загородивший дорогу настоящий черт. Десятый. Называю, хотя на самом деле мне нужен девятый. И зачем я только еду вместе с Олегом? Надо было отказаться и подождать второй лифт. Правильные мысли, как обычно, приходят слишком поздно. Однако самообвинением не суждено продолжаться болезненно долго. Телефон оживает и разрывается звонком. «Даня!» Вижу на экране, но сбрасываю вызов, чтобы не привлекать лишнего внимания. Телефон звенит заново, но из-за паники пальцы начинают дрожать, и я никак не могу отключить звук. Сражаюсь с гаджетом, бурча и ругаясь. «Карина?» В отстраненном голосе Олега просыпаются ноты удивления. «Ты?» «Да чтоб его!» «Все-таки узнал!» «Привет, Альк! Проглатываю гласные, перевожу взгляд на табло с номерами этажей. Как назло, лифт ползет неторопливо, словно престарелая улитка. Нажаты десятый и тринадцатый. Играющая фоном размеренная классическая музыка Отдает в ушах тревожной, леденящие душу мелодией. «Какими судьбами?» Вопросы Олега, как всегда, коротки. «Да, к подружке в гости приехала». «На десятом здесь только квартиры с посуточной арендой. Этаж не перепутала?» «Нет». Буравлю взглядом табло с этажами. «Надо было сказать, точно же, девятый. Бухчу про себя». Ну да, и он бы вышел за мной аккуратно девятом. Как же хочется резко нажать на ближайший пятый и выскочить в открывшиеся двери, лишь бы пытка поскорее закончилась. «Тебя любовник ждет?» Бестактный вопрос Олег задает суровым тоном прокурора. «Рус, конечно, не знает?» Фыркаю в голос. Стоило только узнать об измене мужа, как в ней уже обвиняют саму меня. «Какой любовник?» «Вовремя вспоминаю, что лучшая защита — нападение. Я никогда не изменяла мужу. Ты сам-то что в этом доме забыл?» «Живу здесь. Давай, провожу до подруги. Не маленькая, чтобы меня провожали. А может, я познакомиться хочу с твоей подругой. Представишь?» Окидываю Олега свирепым взглядом. «Вот же въедливый персонаж!» «Неужели серьезно решил, что я поднимаюсь к любовнику?» «Так и вижу». Выхожу из лифта, а навстречу бежит Данька. Тот самый, которого как раз и можно принять за моего любовника. Хм. «Ладно. Ладно». Хмыкаю, наблюдая, как загорается цифра 8 на табло, и выдумываю, взяв за основу реальность. «Познакомлю, не вопрос». Только подружка к вечеру придет. Понимаешь, Руслан ее не переваривает. Он не в курсе, что я уехала с подругой увидеться. «Как ее звать хоть знаешь?» Уголок губ Олега ползет вверх. «Алиса», — выдаю моментально. «Хорошо, а то до этого история звучала малоубедительно. Как будто сочиняешь на ходу». «А вообще, Алиска была бы не против знакомства». Раз маневр получил добро, продолжаю увереннее. Да и тебе она может, правда, понравиться. Алиска немного странная, чокнутая в хорошем смысле слова. Вспоминаю рисунок на машине Олега и продолжаю. Типаж, как у Мартиши Адамс. Начинаю бессовестно рекламировать Алису. Но не внешне, а по духу, по характеру. Заинтриговала. Вот моя визитка. Набери, как подруга подойдет. Первый раз вижу, как мрачно-хмурый Олег улыбается. Конечно. Лично я его почти не знаю, зато столько рассказов слышала от Руслана. Провожу пальцами по визитке. Она черная, с металлической отчетливой надписью. Тактильная, необыкновенно приятная, как будто выполнена не из бумаги, а из настоящего кусочка бархата. Олег, Кольт, решаю проблемы. Гласит лаконичный текст.